Глава 9. Дела у вас лучше, чем вы думаете. 20 признаков. Первый. В этом месяце вы расплатились по всем счетам и, возможно, даже позволили себе потратиться на что-то менее необходимое. Не так важно, сколько вам пришлось работать. Важно, что денег на всё хватило, и вы совсем справились. Второй. Вы всё ставите под сомнение: себя, собственную жизнь. А иногда вам бывает довольно паршиво. Это значит, что вы по-прежнему открыты для развития. Вы способны сохранять объективность и здраво себя оценивать. Лучшие из нас завершают день примерно такими мыслями. Ну ладно, может, найдется и другой способ. Третий. У вас есть работа. Не важно, сколько вы трудитесь и какая у вас зарплата. Главное, что вы зарабатываете достаточно, чтобы не голодать, чтобы было где переночевать и что надеть. Если вам пока не удалось воплотить свои мечты, не надо объявлять себя неудачником. Вы цените собственную независимость и несёте за себя ответственность. Четвёртый. У вас находится время на приятные занятия, даже если это совсем простой сценарий: сесть на диван, включить Netflix и съесть что-нибудь на ужин. Пятый. Вам не нужно беспокоиться, что не хватит денег на еду. В холодильнике и в кухонном шкафу всегда что-то долежит. Вы даже можете выбирать, что вам съесть. Шестой. Вы можете позволить себе еду, которая вам нравится, и получить от неё удовольствие, а не просто заглушить голод. Седьмой. У вас есть один-два хороших друга. Те из нас, кто привык волноваться о количестве, рано или поздно понимают: важнее не число людей, которых вы считаете по-настоящему своими, а то, насколько близкие у вас отношения, насколько вы друг друга принимаете, насколько ощущаете единство взглядов или радость от общения. В конце концов, всем нам нужно лишь несколько по-настоящему близких людей, которые нас знают и любят, независимо от обстоятельств. Восьмой. Вы можете оплатить проезд в метро, чашку кофе или бензин для машины. Все эти важные мелочи, которые нередко оказываются крайне важными, вам всегда доступны. Девятый. С прошлого года вы изменились. Вы учитесь, развиваетесь и можете объяснить, в чём стали хуже, а в чём лучше. Десятый. У вас есть время и средства, чтобы позволить себе что-то помимо прожиточного минимума. В последние несколько лет вы, возможно, ходили на концерты, покупали книги или ездили в соседний город, когда было настроение. Одним словом, вам не нужно работать с утра до ночи только чтобы выжить. 11. У вас достаточно одежды. В вашем шкафу найдутся шапка и перчатки на случай метели и лёгкая летняя одежда, и даже наряд, в котором можно пойти на торжество. Вы можете позволить себе не просто согреться и нарядиться, а делать это в соответствии с обстоятельствами. 12. -й. Вы чувствуете, что именно в вашей жизни пока не идеально. Первое и самое важное осознать это. Вы можете сказать себе: Что-то тут не так, хотя я не понимаю пока что и как стоит изменить. 13. Если бы вы могли поговорить с более молодой версией себя, то сказали бы: "Мы справились, всё получилось, мы всё пережили". Очень часто люди несут с собой старые травмы в новую жизнь. Вам требуются доказательства того, что мы храним все прежние версии себя в настоящем. Достаточно лишь понаблюдать за реакцией собственного внутреннего ребёнка на слова: "У тебя всё будет хорошо", сказанные вами человеком, в которого тот ребёнок превратился. 14. У вас есть собственное пространство. Это не обязательно целый дом или квартира, хотя прекрасно, если это так. Вам нужны всего лишь собственная комната, угол, стол, где можно работать или отдыхать. где вы решаете, кого впускать в свой маленький мир и насколько. Это одна из немногих ситуаций, где нам важно контролировать происходящее. 15. -й. Вам приходилось прекращать отношения. Тут важно даже не то, что у вас были серьёзные отношения, а что вы или ваш прежний партнёр решили не идти на компромисс и дали себе шанс попробовать что-то новое. 16. -й. У вас есть интересы. Например, вам хочется знать, как сделать свою жизнь более счастливой или как поддерживать более здоровые отношения. Возможно, вы любите книги, кино, секс, большие компании или вам любопытно, как устроена Вселенная. Важно, что есть в мире нечто, что вас увлекает и чем вы охотно готовы заниматься. 17. Вы умеете заботиться о себе. Вы знаете, сколько часов сна вам требуется, чтобы хорошо себя чувствовать. Кто поможет, когда у вас разбито сердце, что вам нравится и что делать, если вы заболели и так далее. 18. Вы движетесь к цели. Даже если вы устали и до цели ещё идти и идти, у вас всё же есть мечта, пусть даже не очень конкретная. 19. Вы не цепляйтесь лишь за одну возможную версию будущего. Многие из тех, кто по-настоящему счастлив и нашёл своё место, умеют сделать любую ситуацию идеальной и искренне увлечены текущим моментом, а потому никогда не ограничивают себя раз и навсегда одним единственным планом. 20. Вам приходилось бывать в неприятных ситуациях. Глядя на нынешние задачи и проблемы, Вы можете сравнить их с теми, которые, как казалось, вам ни за что не преодолеть. Вы находите поддержку в собственном прошлом. Жизнь не становится легче, но вы становитесь опытнее.